Глава четвертая Господин Гальдебурс был человеком расплывчатой наружности. Он сидел в широком кресле за массивным деревянным столом, а его руки едва дотягивались до бумаг и пера. Бока уже пожилого мужчины, словно опарное тесто, втискивались между ручек кресла. Да и подбородков имелось несколько. Увидев нас, господин Гальдебурс попытался встать но тут же передумал, тяжело опустившись на место. За ту долю секунды, что он поднимался, на его лбу проступило испаренное от натуги, и мужчина протер лицо носовым платком. «Добрый день». Антер низко поклонился, и я повторила за ним. «Мы хотим оформить разрешение для госпожи Алисы Боон на обучение магии с преподавателем в лице меня». Вот мои документы, подтверждающие право на то, что я имею доступ к преподаванию. Мужчина положил папку на стол и отступил от него на шаг. Посмотрим. Глава города, видимо, помимо лишнего веса, имел еще и проблемы со зрением. Он щурился, пытаясь прочитать первый лист бумаги из папки, но потом достал из ящика стола монокль. Так, так, так, господин Антрорст ассистент преподавателя бытовой магии Вианда Миса при Королевской Академии. Господин Гальдебурс читал внимательно и очень долго, не пропустив ни единого листочка. Иногда хмыкал, поглядывая на Антера, потом вновь углублялся в чтение. Мы терпеливо ждали. Стульев для посетителей в кабинете не было, да и вообще в этом помещении были лишь стеллажи с книгами, да рабочий стол за которым и сидел глава города. Даже шторы на окна не повесили. «Разрешение я вам выпишу». Наконец, господин Гальдебурс отложил монокль в сторону и вернул папку с документами Антеру. «На срок шести месяцев, по истечении которых вы должны будете показать магическому совету все, чему научились». «Экзамен?» У меня внутри все перевернулось. Очень уж я боялась всяких контрольных и экзаменов с самого детства. Верно, госпожа Буон. Если вы его сдадите на отлично, разрешение будет выписано без окончания срока на дальнейшее обучение. Если же нет, то за вами будет присмотр, как за магом-недоучкой. Поймите, необученный маг слишком опасен для окружающих. «Мы понимаем», — поспешно ответил Антер, но выглядел при этом да нельзя счастливым. «Так уверен в себе или во мне? Я ведь не сдам. Карету Райну вон, прям в пепел». «Ещё именную карточку!» Еле слышно шепнуло мужчине на ухо. «Нам ещё нужна именная карточка. Госпожа Буон, к сожалению, утеряла её при переезде». Мне понадобится дата вашего рождения, место жительства и оба имени. Алиса Боон. Родилась десятого октября. Я испуганно замолчала, судорожно выдохнула, отругала себя за растерянность и продолжила: десятого дня первой недели второго осеннего месяца. Год пять тысяч шестьсот семьдесят третий. Место жительства. Поселок Русалычий, улица Крайняя, дом номер один. Пока глава города выписывал нам разрешение и карточку, я, не мигая, смотрела на его потеющее лицо и начинала потихоньку дрожать, потому что каждой клеточкой тела чувствовала на себе взгляд Антера. С той самой секунды, когда я едва не сказала 10 октября, мужчина смотрел на меня безотрывно. Ваши документы. Господин Гальдебурс протянул два листа бумаги, исписанных мелким почерком. Я выхватила их вперед Антера и поспешила на выход. Мне не хватало воздуха в помещении. Казалось, что начинаю задыхаться и вот-вот хлопнусь в обморок. Перешла с бега на шаг лишь на улице, а дойдя до площади, уселась на первую попавшуюся скамейку. «Ты хочешь о чем-то рассказать?» Спустя несколько минут спросил мужчина, садясь рядом со мной. Нет, ничего. Я слышал, ты сказала: "Октя"? Алиса, что это за месяц? Я зажмурилась, медленно вдыхая и выдыхая тёплый осенний воздух. Мне правда нечего тебе рассказать, Антер. Уверена? Я думал, мы друзья. В голосе мужчины послышалась обида. И совесть принялась грызть меня. Расскажу, но позже, хорошо? Поверь, прямо сейчас мне бы не хотелось пускаться в пространственные рассуждения и объяснения. Хорошо, как скажешь. Ну что, когда начнём обучаться, а? Юная магичка. Антер развеселился, забрал у меня разрешение и сложив в четверо сунул в карман жилета. Ох, У меня в голове зазвенели колокольчики. Стоило мне вспомнить, сколько всего нужно сделать в ближайшее время. Сегодня я должна заказать у тебя еще продуктов. Мне не хватает для готовки кое-чего. Ой, еще я хотела попросить тебя съездить ко мне. Я ведь забрала холодильный шкаф, а он не заряжен. Разумеется, помогу зарядить. Но тогда не сегодня, а завтра, когда привезу продукты. Идет? «Да, спасибо большое!» — улыбнулась мужчине, радуясь, что он больше не задаёт вопросов из-за моей оплошности. «Потом я должна буду зайти к подруге. Это Кикимора в нашем посёлке». «Кикимора?» — Антр присвистнул. «Ты дружишь с этой расой?» «А что, они забивают животных камнями, грабят или ещё что похуже?» Почему их все так ненавидят, но никто не говорит причину?» Я начинала немного злиться из-за обиды за мистерию. «Нет, что ты. Но кикиморы — болотные создания, живущие испокон веков в грязи. Им природы не дано жить среди других раз по той причине, что...» Антер замолчал, судорожно вздохнув, и поднял глаза к небу. «Я тебе сейчас кое-что скажу. Но ты постарайся понять. Те представители их расы, кто отказывается от поклонения предыдущим поколениям, которых как раз и ненавидят люди, выгоняются из болот. От них отрекаются, как когда-то кикиморы отреклись от мистерии. Она сказала, что влюбилась в человека и ушла сама. Нахмурилась я, вспоминала Не совсем так. Сначала она влюбилась, а уже потом от нее отреклись. Потому что кикимарья вера не позволяет иметь никаких отношений с людьми. Изначально эти болотные создания появились в нашем мире из-за проклятых. Тех, кто покончил со своей жизнью, приняв такое решение самостоятельно. Кара их настигла мгновенно. Создатель отправил этих духов жить в болото в образах кикимар. Разумеется, не лучшие условия для обитания из-за чего обретшие плоть духи разозлились и стали разрушать деревни, жрать скот, убивать людей. Каждый раз, когда болотное создание приходило к людям, уходя, оно оставляло за собой лишь смерть. Постепенно набеги их прекратились, но мир такое не забывает. А еще об этом не забывают сами кикиморы. Они поклоняются тем первым представителям их расы считая, что разорение деревень было правильным поступком. «Какой кошмар!» Я искренне испугалась, представив все так отчетливо, что мурашки побежали по коже. «Есть еще вопросы, почему мистерию так ненавидят?» «Но ведь она отказалась от веры». «Она, да, но людям все равно». «Мне не все равно», — прошептала я, твердо решив для себя, что буду дружить с Кикиморой. Антер только пожал плечами. Мы отправились к нему в лавку. Яда заказала необходимые мне продукты, забрала коробку со светильником и очень быстрым шагом двинулась в сторону Русалычева. Мне не терпелось поскорее порадовать мистерию, а когда вспоминала рассказ Антера и представляла, что чувствует эта женщина по отношению к себе, от людей каждый день, На глаза наворачивались слезы. А в поселке уже вовсю кипел праздник. Нет, он еще не начался, но мужчины, заметно подвыпившие, веселили друг друга. С них хохотали дети, а женщины все таскали и таскали блюда с едой на улицу. Квадратные столы были сдвинуты друг к дружке, накрыты желтыми скатертями и тянулись на всю улицу практически до самого моего дома который я едва могла видеть из центра поселка. Хозяйки заставили получившийся длинный стол разными яствами и напитками, блюда с пирогами охраняли дети, чтобы кошки не растащили, но с растаскиванием вкусностей вполне справлялись сами ребятишки. Меня увидели рыженькие близнецы и с радостными воплями побежали навстречу, размахивая руками. «Теть, а ты что приготовила на плазник? Ты пледешь?» Я снова взглянула на стол и вдруг поняла, что как новый житель этого посёлка просто обязана быть на празднике. Мне необходимо познакомиться с соседями, если собираюсь торговать здесь выпечкой. Несмотря на то, что говорила Мистерья, что не пойду, как-то спонтанно решила побывать на праздновании сбора урожая. Просто не буду отходить от своего дома слишком далеко, и тогда Кикимора меня не увидит. «Я приготовлю что-то очень вкусное», — пообещала малышам, потрепав их по волосам. «Прибегайте потом вон к тому дому. Видите?» «Да!», да. да. Хором ответили ребятишки и убежали защищать пироги от котов. «Ну всё, теперь точно нужно что-то готовить. Ладно, быстрые пироги с вареньем успею. И даже не один. И хватит на этом». Мистерии не было видно во дворе ее дома, но я решила, что могу войти. В дверь постучала, будучи уверенной в том, что откроет мне именно хозяйка дома. На пороге появился щупленький подслеповатый мужичок в засаленных брюках и мятой рубашке. Он окинул меня внимательным взглядом, в котором отчетливо было заметно раздражение. «Чего тебе?» Здравствуйте. Попыталась улыбнуться, но сделать это было сложно, пока мужчина на меня так смотрит. «Вы, наверное, Веник? Меня зовут Алиса, и я подруга вашей жены». Веник сначала оцепенел, но потом, вытаращив глаза, крикнул через плечо. «Мистерия! Пойди-ка сюда!» «Иду!» Из дальней комнаты донёсся грохот. И через минуту женщина появилась на пороге. «Ой, Алиска, пришла все-таки!» «Эта девушка говорит, что вы подруги?» Мужичок зыркнул на свою супругу. мистерья сначала тоже удивилась, а потом вдруг засмущалась, и на зеленом лице появились красные пятна. «Да, Веник, ты пойди в дом, мы с Алисой немного поболтаем». «Потом объяснишь, как так получилось». Хмыкнул мужичок, скрываясь в доме. «Я принесла тебе кое-что. Извини, не смогу задержаться на чай, как обещала. Появились дела?» «Ага, дела. Приготовить пироги на праздник, на который тебя не пустят из-за твоего места рождения. Вот, посмотри, какая интересная штука!» Мистерья приняла из моих рук светильник, Но так осторожно, словно я подала ей бесценную вещь. С недоверием взглянула на меня, потом на оленя и снова на меня. «Это твое! Бери-бери!» Улыбалась я, а на душе кошки скребли. «Это же надо быть настолько одинокой, чтобы так радоваться простому подарку!» «А что это?» «Светильник. Поставишь его на тумбочку у кровати или куда угодно, и он будет освещать комнату по ночам. Мистерия некоторое время рассматривала оленя, трогала его рога, гладила мордочку. И все это так аккуратно, едва дыша. А потом заплакала. Я не знала, куда девать себя. Я не умела утешать. По зеленым щекам женщины текли крупные слезы, срывались с подбородка и капали на крыльцо. А подарок она прижала к себе крепко, но бережно, словно детеныша. Я переминалась с ноги на ногу, вроде пыталась сказать что-то ободряющее, но все слова из головы вдруг вылетели. «Да что там?» Сама чуть не заревела.